Глава вторая. Перемещение доставило легкий дискомфорт. За свою жизнь я ни разу не пользовалась стационарными порталами, потому что и ходить некуда было. А сейчас пережидала легкое головокружение. Повезло, что оно быстро прошло, хотя молодой парнишка, стоящий около парапета, смотрел сочувствием. Ему такое видеть явно не впервой. Слегка улыбнувшись, осмотрелась. Мне указали на одну из лестниц, а их здесь было четыре. Кивком поблагодарив поднялась наверх. Вышла на оживленную улицу. И тут же едва не оглохла от шума. Непривычно. У нас деревеньки намного спокойнее, даже в дни ярмарки. А тут возничие гаркают, торговки стараются перекричать друг дружку. Кареты несутся по каменной мостовой с таким грохотом, что кажется, будто сейчас развалятся. Но самое странное, повсюду бегают дети и подростки. Сутью по грязной одежде бездомные. Цепляются то к одному, то к другому. «Просят на хлеб?» На меня внимание никто не обращал. И я же крутила головой по сторонам, пытаясь сообразить, куда идти. И тут совсем рядом раздалось грозное «А ну едь, отсель!» Около меня гвардеец уже держал за ухо пацанёнка лет восьми. Чумазое лицо, а вот в глазах — ненависть. И направлена она как раз на человека в форме. Хотя и мне порцию досталось. Извернувшись, мальчишка пнул бравого вояку по коленке, тот выругался, но ухо незадачивой воришки отпустил. Тот не приминул этим воспользоваться, чтобы избежать А вояка повернулся ко мне. «Вы, дамочка, видать, приезжая, вам бы за вещичками смотреть. Особливо внимательно. Неровен час стырят. Тут хватает умельцев». «Да у меня зачаровано все». Улыбнулась и решила уточнить у него, куда мне идти. «А не подскажете, уважаемый, где дворец находится? Мне туда надо попасть». «Ведьмовка, что ли?» Глянул пристально. Я кивнула. «Так разве не владеют магией?» Ни разу о подобном не слыхивал. Ну, вот так получилось, что я ведьма и оборотень. Его слова меня нисколько не смутили. А как метка появилась, дома отсидеться не удалось, пришлось столицу выбираться. Да, нынче много народу в Уваран прибыло. Все меченые, ты, девонька, вовремя явилась. Завтра последний день. Я слыхал, кто не успеет лишиться своей силы через сию минуту. Так магия метит за непоминовение. Пока шли, гвардеец рассказал, что находимся мы сейчас в рабочем квартале. Отсюда и такое количество воришек, ведь к аристократам им путь заказан. Коль, получается, успевает обчистить карманы лордов, когда они из портала выходят, а в другое время те недоступны для простого люда «А что, портал только один на такой большой город?» — удивилась я. «Нет, отчего ж, у нас их три». Но все в разных концах и только в районах простого люда. Нынче знать особливо помешано на защите. А портал — это же способ попасть на ихнюю территорию. Потому и вынесли все станции за пределы своего квартала. Пояснили мне. Мы дошли до границы района. Он был огорожен едва заметной мерцающей пеленой. Чтобы войти внутрь, надо миновать ворота с охранниками. Как только приблизились, мой сопровождающий широко улыбнулся и слегка подтолкнул меня вперед. «Иди, девонька, мне туда ходу нет». Но теперь тебе беспокоиться не о чем. И удачи. Она дама капризная. Не каждого своей милостью осеняет. Я поверила. Поблагодарила. Пошла. Попутно прислушивалась к себе и к окружающему пространству. Как необычно. Дома я отчетливо ощущала силу природы. Она вольной птицей носилась вокруг. А тут будто оказалась в каменном мешке, где и дышать-то сложно. И как тут народ живет? Ни простора тебе, ни свобода будто зажат в тиски и не можешь вдохнуть полной грудью. Путь преградил детей метра два ростом, касаясь аж в плечах. Взгляд холодный и цепкий. Я пыталась его обойти, но безуспешно. «Куда — Куда? — рявкнул тот, явно потеряв терпение. — Туда, бесхитростно ткнула пальцем в направлении толпы, видно даже с моего места. — Таким как-то нечего здесь делать, — сказал, как отрубил. Заломила бровь и спокойно уточнила. «Каким таким?» «Оборотнем. Ты не высшая, так что ворочай назад». Мне даже жестом любезно указали, куда идти. но да я бы с радостью, но метка не дает вернуться». Я протянула руку, демонстрируя татуировку на запястье. Она в это мгновение ярко светилась, из нее сыпались искры. Как только страж поднес пальцы, чтобы убедиться в ее оригинальности, в него полетело несколько маленьких молний. Наверняка месть за то, что не желает пропускать. «Ты что творишь?» — зарычал мужчина. Пожала плечами. — Это не я. Сама во время пути натерпелась от нее, когда мечтала вернуться обратно. Так что она вам просто намекнула на неправоту. Так я пойду? И если еще подскажете, что делать, буду весьма благодарна. Несмотря на агрессию и хамство, отвечать ему тем же не хотелось. Матушка всегда говорила, что даже чудовище любит ласку и доброту, а о человеке ей говорить нечего. Наверняка этот бедолага сегодня услышал много брани, Так почему бы ему просто не улыбнуться? Моя тактика сработала. Сперва недоверчивый взгляд, потом едва заметная усмешка. Ну, хоть так. Обойди толпу слева, там будет ход под трибуной. Пройди насквозь и выйдешь аккурат к лестнице, по которой поднимаются мечные Так быстрее, потому что народ никого не пропускает. Это родные и близкие тех, кому повезло. Многие считают, чем меньше конкурентов, тем теплее местечко достанется их чадушке. Глупцы. Спасибо большое. А что вообще проверяют? И не стоит ли сперва озаботиться ночлегом? Все же народу много, неизвестно, когда все закончится. Не стоит, только деньги на ветер выкинешь, потому что проверка идет быстро. А за ней распределение. Кого в институт, кого в университет, а кому в военную академию. Редких личностей оставляют во дворце. Там смотрины намечаются в помощники нашему верховному магу и самому принцу. И еще раз поблагодарив стража, и делала все в точности, как он сказал. Очередь поражала своими размерами. И кого тут -то только не было. Парни и девушки разных слоев населения. Были и заносчивые аристократы, смотрящие вокруг с такой презрительностью, будто боги спустились не просто в мир смертных, а попали как минимум в коровье лепешки. Я пристроилась за девчонкой в поношенном платье, хотя видно, что ткань дорогая. Видимо, обедневшая аристократка. Потому что держалась она с достоинством. Окинула взглядом меченых. В основном молодые ребята. От 17 до 20 максимум. Никто ни с кем не общался. Метки старались выставить на показ. Благодаря острому зрению оборотня заметила, что татушки отличаются. Одинаковых почти не было. Сходство, да, имелось. Например, у троих я заметила восходящее полусолнце, а на его фоне — молния и меч. Разнились только атрибуты на фоне полусолнца. У одних это были помимо молнии, у одних это были помимо молнии водяные струи и изогнутый кинжал. У других такой же кинжал, но с языками пламени. Имелась веточка растения с обычным ножом. Была еще серия татуировок с радугой. Здесь больше преобладали листики, веточки, цветочки, пока корону как дополнение я ни у кого не заметила. Но я посмотреть успела всего-то пару десятков, до кого смогла дотянуться. А здесь собралось не меньше сотни меченых. Теперь перевела взгляд на трибуну. На ней сидело 11 человек в плащах разных цветов. Хотя людьми явно были не все, но сути это не меняет. Перед каждым из них на отдельном столе находилось по нескольку предметов. Поднимающийся на трибуну подходил к каждому столу, выбирал то, что ему больше приглянулось. Выбор одобряла татуировка, она светилась, подтверждая выбор. А комиссия, другого определения у меня не нашлось, уже что-то строчила в своих блокнотах, после чего объявляла свое решение «Куда отправить кандидата?» Попутно я разглядывала силу каждого прецедента. У одних она была полностью раскрыта, у других часть магии спала. Но были и такие, кто плохо контролировал себя, так как силы подчиняться отказывалась. Она готовилась разорвать своего носителя изнутри. Таких сразу провожали в портал, наверняка в университет, где и должны помочь Ру мага с его даром. Время тянулось медленно. Если в первый час мне еще было интересно угадывать, кто кому попадет, то потом стало скучно. Толпа вокруг давила, меченые пребывали потоком, о чем свидетельствовали крики и попытки разогнать стоявших плотной стеной наблюдающих. а жары хотелось пить, и как я не озаботилась водой, просто не предполагала, что придется столько времени торчать на самом солнцепёке. Маялась не я одна, девчонка передо мной уже откровенно шаталась от слабости, а еще чувствую от голода. Стала ближе к ней, чтобы в случае чего успеть подставить плечо. День стал клониться к вечеру. От жажды у меня перед глазами уже разноцветные круги летали. И хотела бы развернуться и покинуть это место. Но, во-первых, татуировка не позволит, а во-вторых, толпа сдвинулась настолько плотно, что туда и соваться страшно стало. «Посторонись! Пропусти! В сторону!» раздалось где-то позади. Тут же понеслись крики и брань. Кто-то слишком наглый, не пожелал ждать и решил пробиться вперед нахрапом. «Очередь там!» Перед нарушителем порядка возникли двое стражников. Из-за их широких спин я даже не могла разобрать, кто ж там такой высокомерный, решивший пролезть на трибуну. «Что? Да ты знаешь, кто я! Быстро в сторону!» По голосу вроде девица, но голос такой визгливый и неприятный, что утверждать не берусь. «Испытание для всех одинаково. В очередь!» — спокойно повторил один из стражников. «И тут мне пришлось отвлечься!» так как настал черед девчонки передо мной, а она даже шагу ступить не могла, ее шатала. С трудом поднявшись по деревянным ступенькам, она медленно двинулась к столам. Первый миновала, даже не взглянув, второй тоже. Около третьего немного задержалась, но тут же, мотнув головой будто самой себе, двинулась дальше. Ее внимание привлекли седьмой и десятый столы. Там она выбрала по одному два предмета. Оглашенный вердикт я не услышала но заметила открывшийся портал и мелькнувшее в нем огромное здание из серого кирпича. Следующей была я. На трибуну поднималась под шпатки окружающих. Стоило взойти наверх, как передо мной возник. Явно не страж, на нем парадный китель и палеты с позолотой, и сам весь такой холеный и лощеный. «Оборотень! смотрины Еще и из низших!» в голосе Толика презрения. Я же в который раз пыталась понять, почему меня называют нишей. Ни разу не слышала о разделении на касты. И как по облику можно вообще узнать, какому рангу принадлежишь? Я могу пройти?» Отвечать не стало ни на один вопрос. Заметила на лице мужчины раздражение, но тут же ткнула под нос свою руку с татуировкой, из которой мгновенно вылетели жарящие искры и устремились к этому типу. Мужчина стиснул зубы, но вслух ничего не сказал. Демонстрация его явно впечатлила. «И я же...» не став раздувать конфликт, обогнула незнакомца, явно потрясенного увиденным, и подошла к первому столу. Банки, склянки, лопатки какие-то. Нет, здесь меня ничего не интересует. Второй стол тоже не порадовал. Там вообще находилось непонятно что, словно кто-то разбил глиняную посуду и вывлил черепки на обозрение. Третий и четвертый столы обогнула, даже не взглянув. Да и чего я в тех лентах, булавках и всякой мелочевки не видела? Около пятого на миг приостановилась, Заметив небольшую лампадку, а в ней огонь, он как живой рвался наружу. Мне даже на миг показалось, что внутри мечется маленькая огненная лисичка, которая хочет выбраться на свободу. Но чем отчаяннее пытался вырваться лис, тем ярче светился камень на навершие лампады. Раздумывать не стало подхватила лампадку и прижала к груди. Татуировка попыталась своевольничать отказываясь подтверждать мое решение, но я тут же категорично в собственных мыслях заявила, что сейчас же развернусь и уйду обратно, если она продолжит командовать. и Это еще что за сумма управства? Я хочу эту вещицу. Не нравится? Покинь мое запястье, а я отправлюсь домой. Тоже мне командовать удумала. Я начинала злиться. Да, докатилась. С татушкой беседы веду. Но ведь работала Она нехотя полыхнула едва заметно, одобряя мой выбор. Кто-то издал звук, похожий на смешок. Видимо, не только заметили, но и ощутили мой мысленный посыл. Но я не стала искать весельчака. Двинулась дальше. Ведь за мной еще огромная очередь, и многие устали. Незачем их задерживать. Шестой и седьмой стол прошла. Там меня тоже ничего не привлекло. Жезлы, черепа, порошки всякие, оружие, металлические заклепки. Ни в чем в этом я не разбираюсь. А вот восьмой стол заставил остановиться. Травы, коренья, лоза, небольшие флакончики. И пусть я сама готовить елья не умела, но в травах толк знала. Вот и тут остановилась, приметив самую настоящую легенду. Асфир, лепестки этого цветка, по поверьям, способны усилить магию, если правильно их применить. Да, моему дару просто необходим этот ингредиент, даже независимо от того, куда именно меня определят. Ты знаешь, что это такое, дитя? Раздался голос, непонятно откуда шедший. «Да, знаю, асфир», — ответила я и тут же задумалась. «А откуда я вообще это знаю? Травам меня учить было некому, иногда в лесу духе подсказывали, что к чему, но именно это растение нигде не водится, и читать я о нем не могла. Знания будто пришли извне». «И ты знаешь, для чего он?» — продолжал допытываться голос. «Знаю, иначе не брала бы. Он помогает нормализовать чужую силу, улучшает ее», — ответила и прислушалась. «Клянешься ли ты использовать во благо то, что у тебя в руках?» «Клянусь! Да и не смогла бы я по-другому», — поведал откровенно. «Почему? Какой любопытный собеседник мне достался!» «Потому что мой дар — как раз видеть чужую магию и по возможности помогать тем, у кого проблемы. Используя я свою силу во вред, а отдача меня бы точно не порадовало Больше вопросов мне не задавали. На последних трех столах я ничего для себя не обнаружила. Не успела задать ни одного вопроса, как передо мной открылся портал. Шагнула и тут же завороженно уставилась на фрески на стенах зала, в которых очутилась. Каждая стена показывала схождение богов на землю, их деяния, помощи, творения. «Хм, а ведь я до сих пор считала, что в нашем мире только одна богиня — дочь солнца. А их тут вон сколько отметилось». «Оборотень во дворце? Ты что тут забыла, рыжая?» Отвлек меня ехидный вопрос из-за спины. Обернувшись, заметила стоящих около стены парней и девушек. Всего насчитала 10 Со мной — 11 «Куда определили, туда и попала пожала одним плечом. «Да ладно, маг? Так не бывает», — категорично заявила девушка в пышном платье со слишком откровенным декольте. От обилия драгоценностей рябила в глазах. И зачем она столько всего на себя навесила? «Скорее ведьма», — поправила ее. Но, кажется, сделала только хуже. Хорошая шутка. Вот только ведьмы явление так редкое для нашего мира, а уж оборотень с ведьмовской силой вовсе нереальное. Авторитетно заявил блондин с синими глазами. Правда, их цвет почему-то менялся. То светлел, то темнел. Наверное, зависело от настроения хозяина. Не знаю, что редкость, а что нет, но дар у меня ведьмовской. Стихи откликаются на зов, со зверьем я могу общаться, даже с духами лесов и полей способны найти общий язык. «Это невозможно!» — продолжал упорствовать блондин. Но его за локоть придержала шатенка с откровенным декольте. «Не кипятись! Сейчас придет верховный, он быстро вышвырнет эту шавку, непонятно как, затесавшуюся в наши ряды!» «Да ладно вам, милая лисичка!» — включился в разговор юноша, чьи волосы походили на седые. Такими серыми они были. И я уж хотела порадоваться адекватности хоть одного из собравшихся, как тот продолжил. «Должна же быть тут та, с кем можно покувыркаться!» А оборотни говорят. Все легкого поведения. Нам еще повезло, что такая милашка попалась. Так как? Составишь мне компанию на сегодняшнюю ночь? Уверен, будешь довольна. Это уже гривая мне. От омерзения меня перекосило. Нет. Бросила спокойно, не став распаляться на злость. Он явно этого не заслуживает. Смотри-ка. Шавка не оценила достойного предложения. Презрительно бросила вульгарная девица. Я смотрела на это сборище и пыталась понять, Что с ними такое? С виду вроде приличные люди и нелюди, но ведут себя как отъявленные мерзавцы. Кто дал им право меня оскорблять? Я вообще вижу их в первый раз. Даже лорды, посещавшие наши праздники, никогда не опускались до оскорбления простолюдинов. А тут такое отношение. Самое неприятное среди всей этой толпы нашлись простолюдины. Их ни с кем не спутаешь. Обветренные лица, грубая кожа на руках. Сразу видно, много и часто работали. Одежда затертая, но чистая, хоть и из дешевой ткани, но они старались прижаться к стене и не отсвечивать, лишь бы только их не зацепили. «Нет? Ты мне отказываешь?» Его глаза полыхнули синим блеском. «Я ведь могу и приказать. И сделаешь хуже тебе», — равнодушно пожала плечами. «Я ведь могу и отпор дать, который тебе вряд ли понравится». Седой хотел уж ко мне, но его остановила шатенка и покачала головой столик и осуждение а потом повторила. «Не марай руки, я же сказала. Верховный придет и разберется. А пока делай вид, что ее тут нет». «Ну, положим, придет он не сейчас, а только через пару часов. Нам что, ее терпеть рядом все это время?» — гневно вопросила черноволосый юноша. свое удивление я скрывать не стала. «Я что-то не понимаю. Чем вам не угодило? Я вас вижу впервые в жизни, а вы ведете себя так, будто успела перейти вам дорогу и наплевать в чай». «Ты еще и рот открываешь в присутствии высшего аристократа!» В конце разъярился брюнет. Его аж трясло от ярости. А я вдруг поняла, что с ним не так. Его магия. Она клубилась внутри. Ее было настолько много, что парня могло разорвать в любой момент. Получается отсюда и бесконтрольная ярость. Он готов цепляться к чему угодно, потому что так велит ему сила. «Выпусти ее!» — предложила. А юноша поперхнулся воздухом и словами который собирался сказать «Что?». Злость брюнета перешла на новый виток, но пока он не накинулся на меня, поведала о его собственной проблеме. «Выпусти силу, это она тебя бесит и раздражает, заставляет становиться неадекватным. Представь ее тонким ручейком, отпусти на волю. Если она вырвется сама и непроизвольно, ты погибнешь». «Что ты несешь? Я прекрасно контролирую свою магию», вконец озверел черноволосый. Я вздохнула. «Часть магии, — ты хотел сказать, — потому что основная сила бьется внутри тебя, ищет выход, скоро начнет прорываться с неприятными последствиями. И да, это темный дар, поэтому будет лучше, если ты дашь ему свободу». Юноша снова собирался сказать нечто неприятное, но резко захлопнул рот, аж челюсти клацнули. Сперва никто не понял, с чего вдруг лордик промолчал, но сбоку от нас раздалось. «Лорд Имеж, я бы на вашем месте послушал девушку». Не в первый раз она помогает справиться с силой. Но выпускать свой темный дар лучше в защищенном от разрушений месте. Парня окутала дымка. Он исчез. А перед ними появился уже знакомый мне мужчина. Невольно улыбнулась, касаясь браслета. Ведь это именно он десять лет назад надел мне его на руку. «Приветствуем, Верховный», — раздалось со всех сторон. Парни склонили головы, девушки сделали реверансы. А я так и осталась стоять, потому что не умела так грациозно приседать и изгибаться. Вот даже простолюдины и те, как смогли присели. А до меня вдруг дошло, что меня приемные родители не обучали подобному. Забыли? Или даже предположить не могли, что мне повезет оказаться среди высшей знати. Но в любом случае, мы ни разу не затрагивали тему этикета в моем воспитании. «Итак, вас одиннадцать магов», — начал мужчина. Шатенко удивленно приподняла бровь. Седой выругался. А главный маг повторил. «Да, одиннадцать магов. И если все вы для меня тёмные ворклы, то дар Алисии я имел честь видеть воочию. А кто такие ворклы? Вырвалось у меня, стоило мужчине на миг замолчать. Разновидности издовых животных, смесь виверны и Грифона, любезно посвятили меня. Но они слишком проблемные. Хозяина выбирают самостоятельно, не любят понукания». Нятился деревенщина, даже обыденных вещей не знает, — фыркнул кто-то из аристократов. А вот за оскорбление товарищей я буду жестоко наказывать. Голос мага изменился. В нем проскользнули лед и сталь. Тут же повисла тишина. Сейчас вас проводят комнаты, где предстоит провести два дня. Именно столько длится распределение. После этого всех, кто попал во дворец, ожидают соревнования. Мне нужен помощник. Его величество требуется секретарь а его величество — предсказатель. Пока ни в ком из вас я не вижу необходимых навыков, но этапы соревнований раскроет суть каждого. Тогда и поймем, кто чего стоит». «Простите, но если требуется всего три мага, что будет с остальными?» — вмешалась Шатенко. «Хороший вопрос», — улыбнулся Верховный. И тут же ответил на него. «В зависимости от вашей силы, уровня и умения просчитывать свои решения и действия наперед, каждому найдут место» где он сможет реализовать свои таланты. А еще его величество решил присмотреться к Магианам, чтобы выбрать супругу. Девчонки тут же приосанились, расправили плечи, грудь выставили вперед. Правда, одна из них уточнила. Всем известно, что принц любит развлекаться. Не может такого быть, что он поиграет и бросит. Для него ведь любовь — это только игра. А тут все будет зависеть от вас. А бы кого не бросают? Больше не скажу. Каждый имеет голову на плечах. Порой надо и ум подключать, если он есть, конечно. «А много уже народа собралось во дворце?» — спросил тихий и скромный паренек, стоящий особняком. «Судя по одежде, явно из простых. Пока вместе с вами двадцать семь». Закончив свою речь, мужчина взмахнул полой плаща и исчез, а в зал вошли служанки. Они же вызвались проводить нас по комнатам. На меня никто уже не обращал внимания, словно я пустое место». Видимо, впечатлились словами лорда Вассара о наказании. Нас повели по коридорам. Честно говоря, я немного не так представляла себе дворец. Мне казалось, тут все в золоте. А на деле весьма неплохая обстановка, бархатная обивка на мебели, резаные ручки, столики и подставки, инкрустированы камнями, но явно недрагоценными. золото я вообще не обнаружила. Вот так и рушатся стереотипы. По пути часто попадались придворные. Нас рассматривали как животных на ярмарке, оценивали. О чем-то шушукались между собой, даже мой острый слух не смог уловить, о чем именно они говорили. Служанки свернули на левый коридор, здесь народу не было совершенно. Шатенко громко хмыкнула и произнесла. «Нас решили изолировать от общества? Насколько мне известно, западное крыло всегда было закрыто. Что изменилось?» «Не могу знать, леди». Нам приказано отвезти всех сюда и расселить, — спокойно отозвалась служанка. В голосе ни капли подобы страсти, какой бывает услуг. Это отметила не я одна. — Ты служанка или погулять вышла, чтобы к вечеру все разведала и доложила? — приказала вздорная девица. — Нет, я не стану этого делать. Нам четко обозначили, что входит в круг наших обязанностей. Добыча информации не в нашей компетенции. — А что в вашей? — язвительность так и сочилась из девчонки. «Вовремя сообщать о намечающихся мероприятиях, провожать в столовую, подбирать наряд и, если необходимо, делать прическу. Все. Больше никаких полномочий мы не получали». Голос звучал без единой эмоции. «Поэтому ваш приказ недопустим». «Ты мне перечешь начала злиться леди. Но рядом с ней оказался седой. Коснулся плеча и мотнул головой. «Ирета, не заводись, не видишь, что ли? Это явно проверка на прочность». «Сами все узнаем. У нас есть два дня. Заодно посмотрим, кто еще будет бороться за звание помощника или секретаря. Жаль, у меня нет дара пред... Жаль, у меня нет дара предсказателя. Так бы еще за одно место поборолся». Слова парня подействовали на девчонку отрезляюще. Она кивнула и больше не проронила ни слова, пока нас не привели на второй этаж, где каждому указали комнату. Моя мне понравилась. Просторная. С одной стороны кровать, шкаф и тумбочка — С другой — стеллаж с книгами во всю стену. Прямо около окна — стол. Перед ним — стул с высокой спинкой, а по бокам — два мягких кресла. На полу — мягкое ковровое покрытие. «Я разложу ваши вещи. Ужин будет чуть позже», — произнесла моя спутница, о которой я успела забыть. Ее явно представили ко мне. «Сегодня вам его принесут в комнату, а уже завтра с утра на завтрак придется идти в столовую». «Не стоит, я сама справлюсь. Благодарю. Как тебя зовут?» Спросила я, обернувшись и присмотревшись к девушке. «Дия, госпожа!» Представилась. Сомневаюсь, что служанка. Уж слишком сложно ей было величать меня госпожой. Явно же из благородных. «Спасибо, Дия. Я совсем справлюсь сама, но от ужина не откажусь». Я попыталась улыбнуться, но мою улыбку не оценили. «Если вдруг что понадобится, звонок над столом. Позвоните, я приду». Произнесла а сама глянула так, будто желала мне провалиться на этом месте. Хотелось покачать головой. Вот не понять мне подобного. Раз есть тягость прислуживать, зачем тогда шла в прислуги Могла бы компаньонкой кому-нибудь стать или хозяйство завести, а теперь сама же и недовольна. Кивнула и отпустила девушку. Чувствуя, нам с ней придется сложно. Или здесь все слуги из благородных, или это начало испытаний для нас. Но что бы это ни было... Мне не нравится, я не стремлюсь остаться во дворце, здесь же никакой свободы. А мне еще надо отыскать своего супруга, с которым нас связали сами боги в забытом храме. Искать любовь и проходить испытания – вещи несовместимые, значит, надо как можно скорее покончить с этим. Хотя куда идти и где искать будущего мужа, учитывая, что я даже не знаю, кто он, понятия не имею. У меня ни одной догадки нет. Не кричать же на весь мир о своем странном статусе. Да и в душе запал тот, кого и видел это всего раз в жизни. Как же сложно, однако. Понять бы еще, находился ли тот бедолага в храме, или меня связали брачными узами, непонятно с кем. Хотя, если разобраться, никого из присутствующих на празднике, а потом и в заброшенном храме, я своим спутником жизни не видела. Кинув сумку около шкафа, устроилась в кресле и на миг прикрыла глаза. «Как же я устала!» А еще не терпелось поближе рассмотреть то, что прихватила с собой вопреки недовольству татуировки. Поставила вещицу на стол и пригляделась. Внутри и правда застыла лисичка. Ее хвост метался из стороны в сторону, разбрасывая вокруг себя брызги пламени. — Кто же ты такая? Как попала в эту штуку? И можно ли тебя освободить? — спросила вслух, не надеясь на ответ. Тем удивительнее было его получить. — Огненный элементаль. Попался по глупости. Поверил человеку. Сколько горечи в этих словах. Мне стало жаль бедолагу. А ты с чего интересуешься? Хочешь узнать, как меня использовать? И как тебя освободить? Не обратила я внимания на вторую часть фразы, поскольку не собиралась заставлять живое существо и дальше томиться в неволе. Ты правда собираешься меня отпустить? Без всяких условий и требований? Удивление неподдельное. Пожав плечом, кивнула, но уточнила. Одно условие все же будет. Заметив ехидное выражение мордочки, явно ждет от меня чего-то низменного, чтобы потом кичиться своей правотой закончила. Ты поклянешься, что не станешь причинять вреда ни мне, ни дворцу, ни находящимся в нем людям и нелюдям. Даже если меня попытаются пленить, сколько праведного гнева в голосе. Обороняться можешь, этого я не запрещаю. Но намеренно вредить нет. Лис думал недолго, кивнул и произнес необходимую клятву. Только тогда я согласилась его выпустить. Правда, не знала, как это сделать. Мне подсказали. Положи руку на навершие кристалла. Влий немного своей силы огня. Достаточно одной искры. И пожелай вернуть мне свободу. и Сделала все в точности, как было сказано. Искра, попавшая на кристалл, зашипела. От вещицы повалил дым. Или пар, не разобрать. На миг заволновалась. А вдруг я сейчас тут все спалю? Но беспокоилась недолго. Когда дымка развеялась, вещица лежала расколотая на столе, а огненные лисички и след простыл. На секунду испытала сожаление. Даже не попрощался, да и познакомиться толком не успели. Встала, дошла до сумки и разложила вещи. Походила по комнате. Стены на меня давили. Тянула на улицу, на свежий воздух, и я не стала отказывать себе в удовольствии. Сперва сунулась к двери, но, заслышав голоса как раз седовласого и неприятной шатенки, сменила траекторию. Окно. Самый оптимальный вариант. Высунулась и проверила, насколько здесь высоко. Мне повезло. По стене вился плющ. Улыбка сама появилась на губах. Больше раздумывать не стала. Обернулась лесой и шмыгнула в окно, повиснув на растении. По нему же избежала вниз. Уже на земле оценила, как стану возвращаться, и помчалась в сад. Хорошо быть мелким неприметным зверем. Свой рост я могу сама контролировать. Сейчас я выбрала минимальный размер. Так удобнее прятаться в траве. Попадать в глаза аристократам мои планы не входило. В то время как лорды и леди Чина бродили по ухоженным дорожкам, мои лапы беззвучно касались травы. Я присматривалась к народу, прислушалась к разговорам. Так и узнала много любопытного. В беседке сидели четыре девушки. Одна из них — блондинка с завитыми как у овечки локонами, мечтательно закатывала глаза и делилась с подругами. «Вчера его высочество сделал мне комплимент. Думаю, он оценил мою красоту». Жду приглашения на свидание. Но ведь официально смотриные испытания начнутся только через два дня. Удивилась одна из подружек, серая мышка. Именно такое определение ей подходило больше всего. И цвет платья и лицо, похожее на мышиное, не оставляли сомнений в том, что она как минимум полукровка. Что бы ты понимала, фыркнула красавица. Надо показать себя еще до начала больших игр, как весь этот балаган называет мой папенька. И как же ты себя показывала? Ехидно уточнила еще одна красавица. Она на всех собравшихся смотрела свысока. Сразу видно, девушка уверена в себе, знает намного больше остальных. «Во всем великолепии!» — приосанилась блондинка, поведя плечами. Уточнять только не стала, оставила на откуп другим додумать остальное. «Глупость!» — бросила небрежно все та же красавица. «Всем известно, что наш принц любитель игр». Для того, чтобы соблазнить, он себе кучу сказочек расскажет, а потом, получив желаемое, потеряет интерес. Это всем известно. На себе проверяла, — дала отпор овечка. На других. Слухами, как известная земля полнится. Сколько слез и разбитых сердец осталось. А ведь тоже верили слова его высочества. Некоторые уши короны на себя примеряли. «Хм, что-то мне не очень хочется бороться за место секретаря принца». По чужим разговорам он мне заочно уже не нравился. «Бабник, замучаешься с его девицами разбираться?» «Нет, не по мне такое». Я бы еще послушала, хотя особого интереса к пустому трепу не испытывала, но тут передо мной мелькнул огненный сполох, а потом перед глазами завис огненный знакомец. «Наидолго ты тут торчать будешь? Там наших бьют побежали!» И мы побежали. Правда, спустя несколько минут до меня дошло, я даже затормозила, на мгновение уточнила. «А наших — это кого?» «Да какая разница? Там четверо на одного нападают, значит, наших бьют!» — поведали мне. От такой логики захотелось смеяться, если бы причина не оказалась настолько пугающей. Побежали дальше, но по дороге не удержался от вопроса. «А зачем мы там? Я все равно драться не умею. А ты?» «Я тоже, но на месте разберемся!» — деловито заметил Лис. «Да уж, таким подходом я не удивлена, что ты оказался в заточении. Всегда действуешь на эмоциях. А как же план? Ехидство и не думала сдерживать. План, шманда зачем он нужен, когда все равно все идет наперекосяк? Лучше спонтанность ничего нет, вот увидишь. Самодовольно отозвался элементаль. Я не поверила, но переубеждать не стала, чувствую бесполезно. Бежали долго. Наш путь закончился в заброшенном саду, на берегу пруда, заросшей тиной. Когда-то здесь наверняка было красивое место, а сейчас его настолько запустили, что становилось не по себе. Звон стали слышался издалека. Возле деревьев заметила стоящего мужчину, скрывающего голову и лицо под капюшоном плаща, махнула хвостом, указав Лису на дядьку, наблюдавшему, как четверо разбойного типа нелюдей теснят парня. — Опа! Да это же Мар! Тот парень, что был у нас на празднике с лордами, и как он тут оказался? — Так, давай ты к парню, а я разберусь с тем, кто явно натравил на бедолагу наемников! — скомандовала Лис. Я и не думала сопротивляться, правда, все равно не понимала, чем могу помочь. Разбежалась, выпустила огонь, создавая вокруг себя защитный круг, и прыгнула. Пробежалась по плечам всех четверых, заставив их заорать от боли. Теперь они не нападали, а катались по земле, сбивая огонь. А я запрыгнула на руки юноши. Его рубашка в крови, сам наверняка ранен, потому что пошатнулся даже от легкой меня. «Лисичка? У меня галлюцинация, или я тебя знаю?» — хрипло осведомился Мар. «Встречались на празднике». Кивнула, уютно устраиваясь у него на руках. И так сразу хорошо стало, особенно когда он погладил мою шорстку Ой, что-то я совсем с ума сошла. Сама к парню в объятия прыгнула, еще и млее от поглаживаний. А ведь ему к надо. Но сообщить эту потрясающую новость я не успела. Раздался дикий ор, и на поляну едва ли не кубарем выкатился тот, кто наблюдал за нападением. Капюшон с него слетел. Теперь можно было рассмотреть мужчину в возрасте. Его седые волосы были взъерошены, сам он полыхал от злости. «Вот, я же говорил, что спонтанность — наше все, а ты планшман!» Гордясь собой, выдавал довольный элементаль. Маржа смотрел на упавшего и все больше хмурился. «Лорд Естин, я так понимаю, это нападение — ваше затея?» «И чем же я вам не угодил?» — в голосе парня прорезалась сталь. «Разве не осведомлены о последствиях? Или надеялись, что вас не найдут, или не причислят к покушению?» «Ты, щенок!» — совратил мою дочь, а она на смотрина к принцу собиралась. «Теперь должен за все ответить!» — зашипел разгневный отец. Брови парня поползли вверх. «Вы в своем уме? Я к вашей дочери не подошел бы, даже если бы вокруг ни одной девушки не осталось. А совращать ее не надо, она сама кого угодно совратит. Вы же вместо того, чтобы разобраться во всем, сразу на убийство решились. Знаете же, чем это вам грозит?» Тон ровный, но я отчетливо ощущала, как клокочет внутри трепальне его магия. Лорд побледнел. «Но моя Ильята сказала, что именно ты тот, кто пообещал жениться, а потом оскорбил ее отказом». Подбородок Естины задрожал. «Ваша Ильята — мастерица лгать и изворачиваться. Об этом все придворные знают». «Да что там придворные, в столице мало найдется тех, кто не наслышан о вашей интригантке, а уж принцу на глаза ей лучше не показываться». Чревато. Она и ему насолила. Лорд выглядел убитым. Нападавшие быстренько юркнули в кусты и были таковы. Задерживать их никто не стал. Еще как насолила. Едва не подставила перед наземными послами. Хорошо, что все разрешилось. Но Ильяте запрещено появляться при дворе. Вот теперь он жесткий, холодный. Уходите, лорд Естин. Я не стану выдвигать обвинения. Но вторая попытка будет стоить вам жизни. Мужчина кивнул и взмах плащом, словно крылом, и его не стало. Испарился. Ещё один показушник. «Ого! А как это так? Ты тоже так умеешь?» Я повернула мордочку к Мару. Он улыбался, одной рукой держа меня, а второй зарывшись в мой мех. «Ой, тебе же к надо, ты ранен!» — сполошилась я. А потом до меня дошло. «Тебя тоже пометили? Будешь проходить испытания?» «Ты всегда такая любопытная. На празднике я этого не заметил». — засмеялся юноша. Я в ответ важно кивнула. — Ну как важно? Слизь и хитрая мордочка это сделать сложновато, но я старалась. А пострадавший решил ответить на мои вопросы. — К лекарю мне не надо. Ты не заметила, насколько благотворно влияешь? Раны уже затянулись. А метки? Да, у меня тоже появилась И замолчал. — Не уточнять? Ни что-либо показывать не стал. Хотя я вовсю рассматривала его запястья. На них ничего не было. Даже лапой потерла оба. Ничего. А ведь мелькнула глупая мыслишка, что именно с ним меня судьба связала, на увы, придётся в другом месте искать. «Эх, лиска тёмная ты! Тут же иллюзия высшего порядка!» — поведал висящий в воздухе элементаль. «То есть ты видишь сквозь иллюзия, а я нет? Почему? Если я вижу чужую силу, то почему?» «Не вижу. Я просто чувствую магию. Если ты видишь общие фоны проблемы, то я могу определить направление, но заглянуть под скрытое не получится». «Слишком тщательно всё скрыто!» Лис недовольно мотнул хвостом, с которого полетели искры в разные стороны. «Не сожги здесь ничего!» — попросил Мар. А у меня появилась возможность уточнить. «А почему тут всё так запущено? Ближе ко дворцу всё красиво и а тут...» «Магическая аномалия!» «Что только садовник не делал!» «Водники и земляные старались очистить некогда волшебный пруд, но успеха не достигли!» «Максимум день!» И все снова выглядит так, словно лет сто сюда никто не заходил. «А вы пытались разобраться?» Спросила, а сама шарила глазами по траве. Мне вдруг показалось, что я увидела духа земли, тянущего ко мне руки. Спрыгнула вниз, принюхалась. Или мне показалось, или тут все не так, как говорит Мар. Нет, он не врал. Сам искренне верил в то, о чем нам рассказывал. Но, скорее всего, он и сам не знает всей правды. «Лизка, ты на кого охотиться собралась?» Ехидно спросила Лиз. «Здесь дух земли. Ему плохо. Но он даже появиться толком не может. Надо разобраться с этой загадкой». Но сколько ни присматривалась и не принюхивалась, больше ничего не заметила, пока не была снова подхвачена на руки. Как объяснил Мар, со мной его раны быстрее затягиваются. Повода не верить у меня не было. Потому милостиво кивнула и глянула на Эмменталя. Он же ворчаливо фыркнул. «Но не сейчас же. Скоро ужин, а я есть хочу» капризно уведомили нас. И? И я тут при чем? На этот раз логика Огненного прошла мимо меня. Как при чем? А кто меня кормить будет? Мы теперь с тобой повязаны. Ой, ты есть связаны. Обрадовали меня. Хм, помнится, ты больше беспокоился за Мара. Тогда почему бы тебе быть повязанным не с ним? Что-то этот проныры явно не договаривал. Но я пока не понимала, что именно. Но обязательно разберусь. Так в нём огня нет. О какой связи может идти речь? Возмутился элементаль. И тут же добавил, «А ты меня нашла, освободила, накормила, приручила, вот теперь мы навечно вместе». «Ага, пока смерть не разлучит нас. Больше похоже на брачные клятвы, поэтому мне совсем не нравится». Предупредила, заставив Огненного смешно задёргать носом. Он зафырчал, «Не-не-не, ни о каких брачных клятвах речи не идёт. Мне рановато, пока обзаводиться семьёй. Да и ты мне, скорее всего, сестра, чем та, с кем бы я стал заводить потомство». Его слова успокоили, но ненадолго. Я все еще сидела на руках у Мара, который с веселыми искрами в глазах слушал наш диалог. В конце уточнил. Я вам не мешаю? Нисколько, махнул лапой элементаль. И вообще, тебе бы лекарю показаться на всякий случай. Я обязательно последую твоему совету, но не раньше, чем удовлетворю любопытство. Теперь глаза парня пытливо смотрели на меня. Тебя ведь в западное крыло заселили? «Подтвердила кивком. И как ты тогда здесь оказалась?» «Выпрыгнула в окно, решила осмотреться, а потом он...» Кивок в сторону лиса. «Закричал, что бьют кого-то и надо спасать. Мы побежали. А что?» Дело в том, что по периметру западного крыла стоит защита. Она никого не впускает и не выпускает. Как минимум два дня никто из претендентов на должности не может выйти. Я прислушалась к его тону. Скорее радуется и потешается, но не злится. «Хм, не заметила я никакой защиты». «Если она там и была, то верняка не слишком мощная». Дёрнула хвостом. «А вообще, Лис прав, нам пора, что-то я проголодалась. А тебя куда поселили? И почему ты не с нами? Или тут ещё какие-нибудь игры проходят?» «Твоё любопытство порой обескураживает». Съехал с Мар. «Я претендую на другую должность, поэтому нахожусь в другом крыле дворца. А сейчас беги, скоро принесут ужин. Не стоит показывать, что защита на тебя не действует. Пусть это останется тайной». Уверен, в будущем тебе это пригодится. Кивнула. Соскочила с его рук, отбежала, но не выдержала, оглянулась. Он стоял на том же месте и с улыбкой смотрел мне вслед. Мотнула головой и устремилась к своей комнате. Элементаль летел рядом и ничего не говорил. В комнату попали без проблем. Только успела обратиться и закрыть окно, как в открывшуюся дверь вошла служанка. Перед ней плывал поднос, уставленный тарелками. Потянула носом. Запахи заставляли желудок сжиматься от предвкушения. А оказывается, я здорово проголодалась. «Дия, зачем тебе все это?» — спросила, заметив полное пренебрежение взгляд, брошенный на меня. «Простите, госпожа, я не совсем понимаю ваш вопрос». Ровно, почти без эмоций, но я прекрасно ощутила ее недовольство. Вот и магия внутри нее заволновалась. Присмотревшись, заметила нечто необычное. Ее сила. Она словно в коконе. Пытается прорваться, но ничего не получается. Такого я еще не видела. И что это такое, понять не получалось. Понимаешь? Уверенно заявила я и повторила свой вопрос. Ты ведь из благородных. Тебе прийти прислуживать таким, как я. Но ты вынуждена это делать. Почему? Неужели жизнь в учебном заведении тебе настолько неприятна? То, что она нигде не обучалась, я поняла сразу. Иначе бы ее магию раскрыли. Да и по возрасту она оказалась еще младше меня, лет шестнадцать, не больше. В учебном заведении? «Кто меня туда возьмет без магии? Никому не интересен мой титул. Всем подавай силу!» Выплюнула Диа в сердцах. Я смотрела на нее широко раскрытыми глазами, а она продолжила. «И ладно бы к титулу прилагалось приданное но его нет. Наш рот обеднел. Вот и приходится выкручиваться, чтобы обеспечить хотя бы пропитание». «Но ты маг!» Заметила я, наблюдая за ее реакцией. Девушка отшатнулась. «Сколько ненависти в глазах! Я не поняла». Она же сама только что говорила о силе так, будто хотела её иметь. Так почему меня пытается испепелить взглядом? Что ты на меня так смотришь? Я не понимаю, что не так. Решила поиздеваться над благородной? Ещё бы. Когда ещё такая возможность представится? Девчонку трясло. Я же не удержалась и даже ногой топнула, уверяя. Да никто над тобой не издевается. Ты маг. Просто я не могу понять, почему твоя сила будто в коконе. Она пытается прорваться наружу, но у неё ничего не получается. «Проклятия на тебе нет, печатей блокирующих тоже не вижу, но этот кокон не даёт мне покоя». «То есть ты сейчас не шутила?» — прошептала Дия. «Было видно, как заблестели её глаза. Она и хотела верить, но боялась». «Да какие тут шутки! Может, Верховного позвать? Он должен знать, что это такое!» Предложила и получила кивок. Служенка умчалась. «А я села за стол. Очень есть хотелось». Пригласила Элиса. Тот отказываться не стал, составил мне компанию. Всегда считала, что элементаль – магическое существо, сама стихия, и ей не требуется обычная пища. Но ты разрушил все мои стереотипы. Хихикнула, наблюдая, с какой скоростью Лис поглощает еду. «Я уникален, мне требуется и обычная пища, и магическая», – поведал мой собеседник. «Я тебе посоветовала бы не болтать, а быстрее есть, потому что, во-первых, после меня останешься голодной, а во-вторых, скоро явится эта девица вместе с главным магом и станет не до еды. А ведь он прав, пришлось поторопиться. Правда, я все же никак не могла унять свое любопытство, поэтому осторожно уточнила. Ты говорила, у Мары скрыта татуировка? Угу, а что? Спросил с набитым ртом звереныш. А ты не заметила, она у него на одной руке или на обеих? На одной. А какая тебе разница? Он даже жевать перестал, уставился на меня своими большими для зверя глазами. Да так, разочарованный вздох вырвался непроизвольно. Нет уж, рассказывай потребовали у меня. Но сказать я ничего не успела. Зверенышка к воду глядел. Не успели мы с ним доесть, как дверь открылась. Вошла взволнованная Дия, а следом за ней уже знакомый мужчина. Я заметила его взгляд, незначай брошенный на мое запястье. Увидела свой браслет, едва заметная улыбка скользнула по его губам. Но он тут же снова стал серьезным. «Алисия, Дия сказала, ты усмотрела внимание?» «Да», — подтвердила я. «И как раз хотела узнать у вас, что за феномен этот кокон». «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — вздохнул Верховный. «Я не вижу в диамагии вообще. Она для меня пустышка». «Но как же? Вот здесь, будто клубок, в котором бьется ее сила, вихри зеленого цвета, а кокон мутным белесый полупрозрачный. Лорд Вассар, вы должны это видеть!» После моего объяснения маг задумался. Он и так и эдак рассматривал девушку, но ничего не видел, судя по задумчивому взгляду. Его взор снова обратился на меня. Ты можешь разрушить кокон? Я не умею, потому что никогда подобного не видела. Могу только позвать ее магию, предложила альтернативный вариант. Зови. Дали мне разрешение. Я подошла к замерзшей девушке поближе, коснулась ее солнечного сплетения, именно там бесновалась ее сила. Прикрыла глаза и осторожно запустила свою магию, чтобы успокоить и позвать за собой. Действие на самом деле весьма сложное. Я такое делала только дважды. В первый раз в таверне. Когда у парня внутри воевали свет с тьмой, но тогда он сам справился с моей незначительной помощью. И второй раз, когда ездили с дядькой Валсом в Уоршар, крупный город, недалеко от нашей деревеньки. Там ученику-аптекаря стало плохо, но никто не мог понять, что с ним происходит, а парень уже бился в конвульсиях и чернел весь. Оказалось, его темный дар не находил выхода и растирал парня внутри. Я вовремя вмешалась, и весьма неплохо получилось. тот парнишка отправился учиться Что с ним сейчас, не знаю. Вот и зия, я действовала по наитию, ведь обучать премудростям магии меня было некому. Все постигало сама, и иногда с подсказкой духов леса. Они вообще чудесными учителями оказались. Кокон не поддавался. Чем сильнее я напирала на него, чтобы отыскать лазейку для выхода силы, тем прочнее он становился. Мое тело уже будто плавилось в огне, но идти на попятную я не собиралась. Тут и лис подлетел, устроился на моем плече. «Мне кажется, или он поделился со мной силой?» «Попробуй по-другому», — посоветовал элементаль. И тут же хвостом обвил мое запястье, вливая в руку магию. дья вздрогнула, ей наверняка стало горячо. Лис на нее рыкнул. «Терпи, если не хочешь помереть от собственной силы». Так кивнула и, и стиснул зубы. Терпела. Я же никак не могла сообразить, чего от меня хочет лис, демонстрируя картинки каких-то пушистых клубочков разного цвета. А вот кокон вдруг дрогнул. Стенки поплыли и стали напоминать как раз те самые клубочки. Теперь же лис положил лапку поверх моей руки и шевеляя ею, словно наматывал что-то на тонкую невесть, откуда взявшуюся пластинку. А потом магия служанки откликнулась на мой призыв. «Да как откликнулась? Она просто хлынула из девчонки!» «Ага, в прямом смысле!» Пара секунд, мы с лордом Вассаром промокли до нитки. Сама Дио еще не до конца поверила в собственное счастье. Она смотрела то на свои руки, то на нас... Хлопала глазами и не могла осознать, что в ней есть магия. «Ну, так и будешь стоять? Или соизволишь высушиться?» — проворчал с моего плеча лис. Он, в отличие от нас Верховным, был абсолютно сухой. «Феноменально!» — выдохнул маг, высушив себя и меня заодно. «Могу я узнать, кто этот прекрасный зверь? И что он вытянул из Диа?» Несмотря на благодушный тон, мы с Элементалем ощутили напряжение. Лис слетел с моего плеча, завис перед лордом Вассаром, Чино склонил голову и поведал. «Элементаль, огненный, фамильяр этой милой леди, уже привязанный и отбиранию не подлежащий. А из девчонки я вытянул древнее и давнее проклятие, наложенное на ее рот до седьмого колена. Видеть подобное никто из магов не мог, потому и считали девчонку пустышкой». «Но меня никто не проклинал», — подала та голос, сообразив, о чем говорит Лис. «А при чем тут ты? Прокляли кого-то из твоего рода шесть поколений назад». Ты как раз и являешься седьмым коленом. Проклятие стало слабеть, поэтому мы с Алиской увидели твою силу. А чтобы магия вновь не спряталась, я забрал проклятие. Отчитался звереныш. И куда ты его дел? Тон мага стал вкрадчивым. Как планируешь использовать дальнейшем? Никак. Зачем мне его использовать? Я огневик, а не проклятейник. А Алиске нельзя. Она у нас лисичка добрая, всем помочь стремится. Так что на наш счет не извольте беспокоиться. Вроде маг поверил. Даже расщедрился на едва заметную улыбку. Пользуясь его благодушием, я решила прояснить несколько моментов. «Лорд Вассар, зачем я здесь? Можно снять с меня метку? В дворце я задыхаюсь, неуютно тут. И мне бы не хотелось оставаться здесь надолго. Я не стремлюсь занять чье-то место. Ты привыкнешь», — пообещал маг. Потом покачал головой. «Даже без метки тебя бы настоятельно пригласили в дворец. Маги с таким даром — редкость. Они нужны короне». Больше ничего не говоря, видимо, посчитав, что и так много сказал. Лорд Вассар вышел. Следом за ним убежала идея, а мысли с Лисом остались. Глянула на него, вздохнула. Что ж, привязанные и не подлежащий отбиранию фамильяр, добро пожаловать в новую жизнь. Да ладно, Алиска, прорвемся. Думаю, мы найдем с тобой чем заняться, чтобы не сойти с ума. И чем же мы будем заниматься? Я подняла бровь, предчувствуя подвох. «Во-первых, попробуем восстановить заброшенный сад. Там такое место силы, что грех оставлять то место запущенным. А во-вторых, надо отыскать твоего мужа». «Вот тут я и зависла».